Глава 5. Убийственные традиции. Собрав измаранные в крови трофеи, Тмору упаковал их в баул из очередной накидки и, почувствовав накатывающую усталость, уселся прямо на него, прислонившись спиной к дальней, почти не забрызганной вездесущей красной жидкостью стене, почесывая темное тело, будто бы пробежала волна пронзительного холода. Мышцы на мгновение свело судорогой, и Тмор вдруг вернулся к привычному человеческому облику. Даже когти исчезли, сменившись вполне обычными ногтями. Помотав головой, парень вздохнул и начал подниматься с резко пахнущего кровью баула. Не тут-то было. Последствия боя, кажется, только и ждали момента, когда он снова станет человеком. И Тмор тут же почувствовал все прелести жесткого отходника. Однокровие в бою, позволившее без всяких сомнений убить шестерых хоргов, ушло в то же мгновение, сменившись апатией, которая спустя несколько долгих тягучих минут, насыщенных невообразимой ленью и полным пофигизмом в отношении всего происходящего и собственных дальнейших действий, как-то резко схлынула, приведя человека в недоумение. А потом пришёл страх, липкий, отный, продирающий до самых печёнок ужас от понимания того, каким монстром он был всего-то четверть часа назад, сковал юношу по рукам и ногам. По телу пробежала уже знакомая волна холода, и тморса дрогнулся, забился, преодолевая этот клятый паралич, подавляя собственное очнувшееся волей, набирающее обороты изменения. Только не снова, только не потерять себя в этом мареве ярости. Застонав, он чуть ли не физическим усилием загнал эмоции куда-то в глубину своего «я», и почти тут же ощутил, как превращаются в легкую дымку, только что отросшие, непомерно длинные антрацитово-черные когти, как осыпается невесомым пеплом, не успевшая толком сформироваться чешуя, а краски вокруг тускнеют. И только что, вновь расцветившийся потоками сил, мир вокруг погружается в привычную ночную темноту, Еле разгоняяму скудными лучами редких фонарей, осторожно, чтобы не вызвать ещё одну волну преображения, Тмор поднялся на ноги и прислушался к себе. Нет, вроде бы нет. Только где-то на дне сознания плещется озером лавы загнанная туда ярость, но и она засыпает, подёрнувшись серым пеплом спокойствия. Юноша представил это так отчётливо, словно и в самом деле видел весь процесс собственными глазами. И вместе с этим пришло ещё одно ощущение чувство, что сделал какое-то сложное и очень опасное дело. Наверное, так же чувствовали себя дрессировщики из Голавидио, подчинявшие своей воле огромных хищных кошек. Уверенность, что больше никогда это мощь не повернёт против хозяина. Томор облегчённо вздохнул и огляделся. Вид проулка, превращенного в бойню, заставил Тмора передернуться и тут же зашипеть от боли. И это напомнило себе длинный порез от последнего удара мага, превратившего, пусть и чешуйчато-когтистого, но все-таки вполне человекообразного адепта тени, чуть ли не в ящера с кинжальными клинками на пальцах. Хорошо еще, что сейчас боль была вполне терпима, не стремилась взорвать ему голову. Обычная такая боль от глубокой и длинной раны, протянувшейся через всю грудь. Кстати, о преображении. Смор отыскал в себе уголька и оторопел. Сумеречный дракон пребывал в сладостной дреме. Молодой человек так и видел его сопящим на темном ложе из застывающей лавы собственной ярости. И пофиг к этому гаду чешуйчатому. Все муки, что испытывает сейчас его носитель. От шквала эмоций, окативших змея словно ледяной водой, Уголек проснулся и тут же материализовался перед Тмором. Внимательно оглядев человека с ног до головы, дракон что-то успокаивающе просвистел, но тут взгляд алых глаз замер на кровоточащей ране, видневшейся в прорехе, напитавшейся кровью рубахи и разъехавшегося из-за срезанной шнуровки ринса. Уголек взволнованно закликотал и тут же обвился вокруг торса Тмора, полностью закрыв рану своим телом. При этом не переставая материться на своём драконьем наречии и посылать Тмору нервные мысли-образы, из которых парень с великим трудом нос умел выцепить главное. Дракон остановил кровотечение, но вряд ли надолго, так что ему следует как можно быстрее добраться до резиденции Абхаш и сдаться на милость матушки Ирны. На мысленный вопрос Тмора о судьбе их трофеев Угалёк ответил долгим молчанием, но потом хомячая натура взяла верх. И он всё-таки соизволил согласиться, что оставлять столь ценные вещи утренним обходчикам хранителей неразумно. Правда, при этом дракон был абсолютно против идеи забрать первый баул с крыши дома, тут же нарисовав Тмору картинку хлещущей из его пореза крови, едва человек хоть немного напряжётся. На это, более или менее пришедший в себя от общения с питомцем юноша, ответил лёгким ехидством: и сконцентрировавшись, сливитировал добычу с крыши прямо к своим ногам. «Ну, Но, как говорилось в одном древнем анекдоте, а теперь мы попробуем взлететь со всей этой херней на борту», пробормотал Тмор, связывая оба баула хорговским поясом и закидывая их на плечо. Порез тут же обожгло болью, а уголек сердито зашипел. «Ох, хорошо еще, что идти здесь недалеко». Серый встретил хозяина подозрительным взглядом, А когда учуял запах крови, зло фыркнул и отвернулся. Обиделся, что его с собой не взял. Тмор только покачал головой. Его окружают животные маньяки. Что дракон, кайфующий от вида распоротых животов хоргов, что мутировавший усилиями риса в конь, затаивший обиду за то, что его не взяли поучаствовать в очередной бойне. Впрочем, серый хаук отходчивый, так что уже через пару минут Тмор покачивался в седле, периодически морщась от боли, и направлялся в резиденцию Оролда, только перед въездом в которую уголёк посчитал возможным снова укрыться в татуировке. Кровь снова начала сочиться из раны, но вызванная всполошившимся не на шутку Лероем домоправительница тут же сориентировалась и разразилась целым водопадом коротких по-военному точных приказов. Пока два хранителя дома снимались с седла раненого юношу и крайне осторожно, но быстро волокли его в отведённые комнаты, Лерой, выполняя приказ дому правительницы, умчался готовить все необходимое к перевязке, а еще один Громи занялся трофеями и хауком. Матушка Ирна, взявшая на себя обязанности начальника госпиталя, хирурга и медсестры одновременно, вполне профессионально почистила рану, наложила швы и повязку и только после этого позволила пребывающему в слегка одурманенном состоянии от выпитого перед операцией с надобья Тмору рассказать о происшедшем с ним в этот вечер. Надо сказать, что домоправительница встретила новости обое и возможной засаде на пути следования Эрасиды, сопровождаемого Орлдом, со стойкостью истинной супруги военного. Если бы Тмор не знал и не видел с какой заботой эта женщина относится к Орлду, сейчас он был бы уверен, что хозяин дома ей абсолютно безразличен. Ведь она и глазом не моргнула, когда порядком захмелевший от снада бьёт Тмор поделился с ней новостями. только кивнула и, приказав ему спать, вышла из спальни. Отправилась готовить всё необходимое для приёма ещё одного пациента на всякий случай. Оставшись в одиночестве, Мор попытался более разобраться в произошедших с ним в бою метаморфозах, но единственное, на что его хватило, перед тем как уплыть в сновидения, это помянуть добрым и ласковым словом Уголька. который, собственно, и был автором идеи использовать в бою с хоргами новоприобретенные способности парня, а не полагаться на мечи и силу стихий. А сумеречный дракон пребывал в тихом восторге. Неожиданно, но хозяин сегодня прошел не один, а сразу два этапа полного слияния. Самые опасные и болезненные, но они позади, и это здорово. Странно, конечно, что тот двуногий смог ранить хозяина во время обретения формы, Но с другой стороны, как давно уже этот ритуал не проводился в бою? Может, на самом деле так и должно быть? Неспроста же человек прошёл покорение пламени почти сразу после обретения формы. Вот и третий шаг уже не за горами. По крайней мере, об этом говорит его узор, точнее, те молниеносные изменения, которым он подвергся сегодня вечером. Да, проводись этот ритуал по всем правилам, под руководством ведущих, и покорение Как и нынешнего состояния узора пришлось бы добиваться долгими и муторными медитациями, а это не меньше года постоянного контроля над собственными эмоциями. Так что хозяину, можно сказать, повезло. И если бы ещё не это ранение, ну, промашка вышла. Зато сколько времени сэкономили? Да и узор теперь сам будет сплетаться так, как нужно, без всякого контроля, ведь его уже не будет сбивать пламя гнева. Вот оно, покорённое, тёплое, удобное ей. Славно получилось. Уголек немного повозился и, довольный прошедшим днем, его итогами уснул, следом за хозяином. Правда, в отличие от него, юному дракону не снились ни колонны странно знакомого дома, ни не менее странно знакомые лица, вновь вызвавшие у Тмора совершенную иррациональную ярость и душевную боль. Ни черный провал портала, за которым смутно виднелись давно осточертевшие руины свободного города. Утро для Тмора началось с посетителей. И первым оказался, конечно, Арольд. Чуть потрёпанный, распространяющий вокруг себя тонкий, почти выветрившийся запах гари и успевший надоесть Тмору за вчерашний вечер крови. Тоже мне, мастер меча, поприветствовал парни Арольд. Как же тебя какой-то Макс мог так располосавать, а? Так ведь не клинком же, пожал плечами Тмор, улыбаясь. Плеющая через край веселье Хорга тут же сменилось недоумением. А чем? Мне матушка Ирна сказала, что тебя порезали. Не знаю, как оно называется, но выглядела эта штука как плеть силы, создающая вдоль себя непрерывный поток молний. Плеть молний. Школа воздуха. Задумчиво проговорил Аролт и тут же вскинулся. Постой. Но ты ведь не способен поставить от неё щит. Сам говорил, что классическая магия не твой конёк. А я и не ставил. Тогда ты должен быть мёртв. заключил хорк, но тут же перебил сам себя. Но ты жив, заявляю я это как некроном. Амулет? Да нет. Мордным мгновением задумался. Знаешь, я не могу этого точно объяснить. Всё так зыбко на уровне даже не эмоций, а предощущений. Понимаешь? Я ведь вчера вообще не пользовался оружием, только тем, что дала тень. В общем, эта штука называется обретение формы. Один из этапов посвящения стихии Так, кажется, что-то вроде ритуала, во время которого нанести смертельный удар очень трудно. Проходящего обретение защищает сама тень, и наверняка убить его в этот момент может тоже только она или сам разумный проходящий через ритуал. Вот как-то так. Лиха. Но я так понимаю, что второй раз пройти это самое обретение нельзя, да? спросил Арольд. В том смысле, что защита эта одноразовая. Ага. Кивнул Тмор, довольный тем, что Арролд хоть что-то понял из его туманных объяснений. Вот только интересно, как он понял это самое что-то? «Не удивляйся», — угадал ход мыслей по братиму Арролд. «У нашего брата-некронома тоже все заклятия строятся в основном на интуиции и личной силе, а не на вычурных вязях и академических формулах. Так что я худо-бедно могу понять твой лепет. Сам проходил через подобное во время обучения». адрессированная собачка. Всё понимаю, что только объяснить не ург не можешь. Жутковатое состояние, но ты не бойся. Оно пройдёт, как только освоишься с тем, как и куда направлять свои силы. Так что, возможно, ты ещё будешь писать заумные книжки с пафосными названиями и зубодробительными лично тобой выдуманными терминами, знакомя нас грешных с вершинами своего недоступного искусства. Ик завернул, восхитился тмор, приподнимаясь на подушках Ладно. Будем считать, что ты меня ознакомил с собственными представлениями о моём безоблачном будущем. А теперь расскажи-ка лучше, как прошёл ваш вчерашний баяж? Нормально, пожал плечами Хорк. Ну-ну, кто-то -ну, от тебя горью тянет, и кровушкой, покивал головой Тмор. Интересно. Я же вроде вымылся, да и одежду сменил. Признавайся, как учуял? Не знаю, но кажется, у меня после обретения с обонянием что-то случилось. Сейчас-то я уже приноровился, а вот когда проснулся... Собственно, и проснулся от того, что мне показалось, будто меня прелой листвой засыпали. Открыл глаза. Нет никакой листвы. Только когда окно отворенное увидел... Тмор кивнул на неплотно прикрытую раму высокого окна. Тогда и дошло, что это из сада тянет. «Вот диковинная зверушка», — покачал головой белогривый. «Ладно, сейчас тебя запахи не беспокоят». «Не-а!» Говорю же, приноровился уже. Ну и славно. Ещё не хватало, чтобы ты у нас каким-нибудь ароматом трванулся. Но уходишь от темы белобрысый. Насупился отмор. Ладно, ладно, рассказываю, сдался Орлд. Довольство собою и окружающим миром только что фонтаном не било из хорга. Так что даже нарочитая грубость побратима не смогла испортить настроение обычно уравновешенному белогриву. В общем-то всё было достаточно просто. Как и в случае с тобой, нападающие устроили классическую коробочку, примерно на полпути к резиденции Райана. Вот только место там не такое удобное, но зато и в поддержке у них было аж трое довольно сильных магов, примерно моего возраста. Да и воины тоже не из последних. Ну и чего замолчал? Не выдержал повисший тишины Тмор. Знаешь, до меня только сейчас дошло, почему преподаватели Академии всегда так скучают на боевках учеников. Неожиданно признался Арольд, глядя куда-то поверх головы Тмора. А ведь на эти состязания собирается чуть ли не вся молодёжь Айнмора. Вот именно, молодёжь. Ни одного хорга старше 300 лет на них и колочом не заманишь. Так вот теперь я понимаю, почему. Им скучно, Тмор. Представляешь, все эти хитрые приёмовчики, финты и цепочки заклятий им просто скучны и неинтересны. Ты же видел Сиду. Как ты думаешь, кто он по силе? Ну, немного сбитый с толку такими скачками в настроении побратима, Тмор на мгновение задумался, вспоминая отблеск узора к главы клана Райана. Думаю, где-то на уровне подмастерья. Вот эти трое магов-недоделков так же думали, согласно кивнула Роуд. Да и я тоже всю дорогу рассчитывал, как бы мне половче прикрыть старика от атаки, если что. А вышло. Тмор, я, честно говоря, и не предполагал. что, обладая столь небольшой мощью, можно так жонглировать силой. Он размазал трех магов-боевиков еще до того, как я понял, что мы уже въехали в засаду. Ни капли лишней силы, ни одного лишнего движения. Только четкий контроль, несколько тонких, почти на грани размытия, вязей, и от трех магов остались только красные пятна на брусчатке. А боевую пятерку поддержки магов из воинов-наемников он вообще положил сотворенными ледяными болтами. Причем дозировка сил была такой точности, что эти самые ледышки растворились тут же, как только пролетели сквозь цель. Те и охнуть не успели. А амулеты их и вовсе опасности не распознали. Стандартные защитные амулеты действуют только на магическую угрозу. А ледяные колышки, разогнанные почти до скорости звука, вроде как к магии отношения уже и не имеют. Это мне сам Эр Сида после своего показательного выступления объяснил. Да ещё и целую лекцию прочёл о необходимости думать головой, а не то забедренным суставом. Пока я после боя от истощения на дороге валялся. Класс бьёт силу. Нэ. Аролт на секунду прервал свой восхищённый монолог, но почти тут же продолжил. Вот так-то. За несколько секунд, никогда не обучавшийся в академии старый Райна порвал арьергард нападавших на тряпочке. Но ну, дальше рассказывать особо нечего. Как только Грильд понял, что отрезавший нам отступление отряд уничтожен, тот же бросился в атаку сам вместе со своими помощниками. Кстати, все они были из вассального клана, находившегося под протекторатом маленькие этого мстительного дубалома. В общем, побоялся Грильд, что без поддержки магов мы сумеем прорваться сквозь артефакты стены в воздух обратно в верхний город. А уж там-то он действительно нас не достал бы. Не учёл только что Сида не один может ехать, за что и поплатился. Эти его идиоты сходу сделали залп из арбалетов и полезли в рукопашную. Типа добивать. Только далеко их болты не улетели. Уткнулись в мой огненный полок и стекли на мостовую. На этом активные боевые действия, можно сказать, и закончились. Пока ренегаты в полок долбились, меня выматывая, Сида какой-то артефакт в руке раздавил, и не прошло и пяти минут, как всю эту компанию ренегатов взяла в кольцо стража клана Райна. Навели арбалеты и предложили сдаться. и и мяукнуть не успели. В общем, повязали заговорщиков, а потом вывели в круг Грилда, сучили ему меч и поставили напротив Сиды. Оказалось, племянник главы клана Райана действительно очень неплохой мечник. Белл. Сида его как бабочку булавкой к стене пришпилил. Каменный. В общем, глупая затея, бездарное исполнение и как следствие дурацкая смерть. Но ну потом стражники, дождавшись, пока глава их клана прочитает лекцию своему юному истощённому коллеге, то есть мне, помогли мне взобраться на лу, взяли нас в коробочку и с почётом отконвоировали в резиденцию Райна. Так что домой я добрался только с рассветом и в несколько, хм, нетрезвом состоянии. Я бы раньше вернулся. Было у меня беспокойство по поводу нашей засады, но Сида ни в какую не хотел меня отпускать, пока не пересмотрен наш договор. Даже связался по шару с матушкой Ирной, получил от неё подтверждение, что ты добрался живым до резиденции. Ну а когда разделились с договором, решили отметить новый союз кланов бутылочкой другой вина. Так что о твоём ранении я узнал только когда матушка Ирна пришла меня будить. Интересно. А почему она не сказала тебе об этом по шару? Почесал затылок Тмор. Ты что, признаться в присутствии главы чужого клана, в наличии неурядец в клане? Да это же всё равно, что во всеуслышание объявить о слабости семьи. Удачно спородеровал ревун домоправительница Арольд. Да уж. Кстати, а не урядицах. Арольд, объясни, почему ты отправляя мне мыслеобраз перед домом бесед, был так уверен в том, что Грильд будет атаковать именно Эрасиду и что он вообще будет его атаковать? Дослушав рассказ побратима, поинтересовался Тмур. Ведь вроде как, а там стыть-то Грильд хотел именно нам. «Помнишь, что ты рассказал о встрече Грилда и Сиды?» Чуть заметно усмехнулся Орлд. «Глава клана пригрозил ему смертью, если племянник ослушается приказа не трогать мой клан. Но тот уже подготовил ловушку и отказываться от нее не желал. Зато приведение его плана в исполнение гарантировало, как минимум, утерю перспективы стать главой клана после ухода с Сиды. А как максимум, угроза его собственной жизни и свободе его матери. Ведь глава клана Райана... чуть ли не прямым текстом заявил ему, что тот не подходит в качестве наследника. А этот хорк действительно был воином до мозга костей, причём ярым поборником традиций, что среди подобных ему явление очень частое. Всё, что он мог сделать в этой ситуации это либо отступиться от места, что для него просто невозможно, либо отомстить, но тогда необходимо будет сразу же нанести удар по сиде, которая обеспечивает его самого и вознесёт на вершину власти в клане. Но тут есть одно но, если для расправы над нами Грильд вполне мог обойтись обычными наёмниками, то бросить вызов и победить главу клана он должен был только лично, иначе совет семьи признает его узурпатором и тихо удавит. Поэтому я и был уверен, что Грильд со своими приспешниками будет атаковать именно Сиду, оставив для нас засаду из наёмников. Это нападение со спины ты называешь бросить вызов? Удивился Тмор. Так ведь, если бы он выиграл бой, то никакого нападения со спины никто бы и не заметил. Кто же будет настолько глуп, чтобы обвинить в подобном главу могущественного клана? Развёл руками Арольд. Вот, кстати, тут же втрепенул Сетмор. Как же так получается, что убийца прежнего главы становится его преемником? Но это вполне нормально. Если глава настолько одряхлел, что не видит, откуда исходит угроза для него лично, то где гарантия, что он не проморгает угрозу для всего клана. Хранители вмешиваться в семейные дела не станут, а совет семьи при прочих равных поддержит того члена клана, кто доказал своё право умом и мечом. Интересно у вас дела отворятся, ошарашенно протянул Тмор, прямо как пауки в банке. Даже не буду спрашивать, теперь, как поборник традиций Грильд спокойно пошёл на такое. Наверняка окажется, что все его действия вполне сочетаются с обычаями Хорогина. Если их правильно подать в кругах, то да, невозмутимо подтвердил Арольд. Вот только боюсь у Грилда у Маба на такое не хватило. А сейчас так и вовсе говорить не о чем. Как же вы ещё друг друга не поубивали кургом с такими-то традициями, вздохнул Мор. Не всё так грустно, друг мой, ответил Арольд. Поверь, среди наших обычаев есть такие, что с успехом компенсируют вред от подобного способа решения вопросов. Но об этом мы поговорим как-нибудь попозже. А сейчас давай я помогу тебе подняться. Никаких подняться, да осмотр целителя. Возникшая на пороге спальни матушка Ирна грозно оглядела нарушителя режима, от чего Рольд заметно скис. А домоправительница пошла в атаку. Эррарольд, владетель абх, какого демона ты соскочил с постели без разрешения? Думаешь, твоё истощение уже прошло? А куда собрался идти ты, Эртмор арх? Хочешь, чтобы швы разошлись? Уважаемая Ирна, не могли бы вы всё-таки посторониться и пропустить меня к моему пациенту? Тихий, чуть недовольный голос, раздавшийся за спиной полуётунши, заставил домоправительницу отпрыгнуть. Резко развернувшись, она увидела входящего в комнату пожилого полненького тора в чёрной, подбитой мехом пилерине и украшенном такой же меховой оторочкой берете. На плече у тора висела кожаная массивная сума. с искусно вышитым серебряной нитью рисунком змеи, свернувшейся кольцами вокруг какого-то цветка. «Господин Хорд, вы меня напугали!» Чуть укоризненно, но крайне вежливым тоном произнесла матушка Ирна. «Вам что-то необходимо для удобства осмотра?» «Пока не знаю, госпожа Ирна», — сухо ответил Тор, приближаясь к постели Тмора. Но не сомневайтесь, если мне что-то понадобится, я обязательно это потребую. А сейчас будьте любезны, оставьте меня наедине с пациентом. Несмотря на приказной тон целителя, матушка Ирна тут же испарилась, не проронив ни слова, и доказывая тем самым неподдельное уважение, испытываемое ею по отношению к этому толстому каратышке. Арродж попытался было устроиться на подоконнике и подождать конца осмотра, не покидая комнаты. но схлопотал угрожающий взгляд от Тора и предпочел так же молча ретироваться следом за домоправительницей. «Итак, господин Тмор, если не ошибаюсь, пожалуй, начнем обследование, если не возражаете?» Целитель скинул пелерину, бросил ее на стул, сверху положил берет и, устроив свою сумму на прикроватном столике, начал шустро доставать из нее всячески странноватого вида безделушки. Тмор с легкостью перешел на внутреннее око и убедился, Что большинство этих предметов является артефактами со сложной структурой многочисленных тонких плетений. Вот любезно вернитесь к нормальному зрению, а ещё лучше просто закройте глаза и постарайтесь не мешать работе моих агентов. Непреклонный тон Хорта, явно недовольного манипуляциями пациента, заставил Тмора вздохнуть, но пусть и с неохотой юноша выполнил требования целителя и чуть не уснул. К себе он пришёл от раздавшегося рядом голоса Торра. "Ну что же, господин Тмор", потирая руки, проговорил Хорд. "Осмотр закончен. Благодарите того, кто обработал вашу рану. Он явно неплохой мастер в полевой хирургии. Я обязательно передам вашу похвалу матушке Ирне". Улыбнулся Тмор, заметив, как скривилось лицо Торра, когда он упомянул домоправительницу. "Да-да, конечно. Пробормотал целитель, но тут же вернул себе уверенность в голосе и жестах. А теперь давайте определимся. Ваше излечение можно провести двумя путями. Первый более простой и дёшевый, но займёт некоторое время. Второй куда более сложный и дорог, но и намного быстрее. Какой вы выберете? Сначала давайте определимся со сроками лечения, вздохнул Тор. Медленно, быстро это, знаете ли, не очень-то точные показатели. Хм, резонно, кивнул Тор. Что ж, уточню. Медленное лечение займёт около декады и потребует от вас минимума подвижности, постоянного приёма некоторого количества поддерживающих зелий и регулярной смены повязок. Второй же метод, скажем так, применив его, вы ещё успеете собственными ногами дойти до главного храма и присутствовать там на сегодняшней праздничной службе. Отлично. Это именно то, что мне требуется. Улыбнулся Тмор, чем вызвал недоумение на лице Тора. И вы даже не поинтересуетесь стоимостью?» «Не дороже денег, надеюсь», — усмехнулся Тмур. «Самое главное, что в храм попаду». «Э-э-э, возможно, я неверно выразился», — протянул Тор. «Что, поторопились с определением сроков исцеления?» «Это нет, нет, что вы», — замахал руками целитель. «Я полностью отвечаю за свои слова. Если действовать ускоренным методом, то еще до обеда вы встанете на ноги. Максимум, что может быть...» В вашем случае, так это лёгкая слабость в следующие 2-3 дня. Но поверьте, это такая малость. Я о другом. Понимаете, когда я говорил о высокой стоимости такого лечения, я имел в виду действительно большую цену. Не томите уже, господин Хорд, нахмурился Тмор, начиная опасаться, что цена может действительно оказаться для него заоблачной, даже с учётом всей, в том числе и находящейся на его счету в башнях суммы. 600 злотых. Грустно сообщил Тор и уже было порывался начать объяснение по поводу использования в лечении одноразовых высших артефактов, но остановился, увидев, что вместо ожидаемого возмущения пациент просто расхохотался. «Ох, господин Хорт, вы меня и вправду напугали!» Сквозь смех пробормотал Тмор и, нашарив кисть шнура звонка рядом с изголовьем кровати, вызвал Громи. «Лерой, будь так добр, принеси мою походную сумку». попросил он, не переставая хихикать, и двогроме вошёл в комнату, после чего обратился к Тору: "Шаерскими марками возьмёте или камнями силы?" Отсчитав ошеломлённому Тору необходимую сумму в золотых марках, Смор пересыпал их в один из освободившихся кошельей и положил его на прикроватный столик рядом с суммой целителя. "Ну что, господин Хорд, приступим?" обратился к Тору парень, выводя его из лёгкого ступора. "Да-да, разумеется." Засуетился целитель и тут же принялся доставать из своего баула очередную россыпь артефактов. Впрочем, Тора можно понять. Не каждый день встретишь пациента со смехом расстающегося суммой, на которую можно купить небольшой домик в приличном квартале Нижнего города. В столовую, к обеду, как и обещал Тор, Тмор спустился уже на своих двоих. И хотя он и был несколько неуверен в движениях, орудовать столовыми приборами ему это совершенно не мешало. Единственное, что немного омрачило настроение молодого человека, был тот факт, что он не смог пронаблюдать сам процесс своего исцеления, поскольку первый же применённый торар артефакт отправил его в глубокий сон. И ведь даже уголька не спросишь. Тот, как уснул ночью, так до сих пор и не проснулся. Он даже к обеду глаза продрать не соизволил, лежи бока. На этот раз Байда пришёл не к столу, а сразу к посиделку у камина в гостиной. И тот же принялся расспрашивать известных ли обитателям особняка Абхаш что-нибудь об убитых и ограбленных наёмниках на Горбатом мосту и появлении инфернальной твари, порвавшей некоего мага в ста шагах от Неву. Арольд перевёл недоуменный взгляд на фамильяра клана, и теперь уже он рассказывал о своём великом сражении. Да уж, покажешь мне потом свои трофеи, глядишь, что и посоветую. Ага. усмехнулся кузнец, поднимаясь со своего уютного кресла. А ведь нам, знаете ли, пора в храм, служба вот-вот начнется. Площадь перед главным храмом Айнмора была забита до отказа и гудела, как потревоженные улей. Но ни Арролд, ни Байда не обращали ни малейшего внимания на всю эту толпу и, зажав тмора с двух сторон, двинулись к боковому входу в храм. У неприметной двери дорогу им заступил дюжий броненосец, Но, увидев расшитую симонорами церемониальную накидку Оролда, также резво отскочил в сторону. Препятствовать главе древнего клана со свитой войти внутрь он не мог. Так что уже через несколько минут понтифик Тьмы с интересом рассматривал стоящего перед ним протеже клана Абхаш, пришедшего за благословением. Человеческий темный маг в одежде рисов в самом сердце земель Харогена. «Великий хаос!»